Тень лианной змеи затаилась под кроватью Маши. Я смотрел за происходящим ее глазами. Чтобы постоянно поддерживать активными большое количество теней, мне приходилось регулярно подпитываться кристаллами. Моя доля добычи, которую мы заработали в данже, подходила к концу. Но, с другой стороны, я сохранил все свои тени, ни одной не потратил на энергию. В палату вошли три доктора и медсестра. Они передавали друг другу журнал в твердом переплете и негромко переговаривались. «Нет, но ну предсказание не сбылось», — расстроенно покачал головой первый доктор. «Но видения пациентки не были чистым бредом», — возразил второй доктор. «Может быть, понаблюдаем еще пару недель?» «Финансирование ограничено, а препараты дорогие», — третий доктор с раздражением захлопнул журнал и швырнул его на металлический столик. «Выписываем». «Вызывайте родственников, пусть забирают». Медсестра подняла руку, привлекая внимание. «У нее нет родственников». «Тогда позвоните в академию», — процедил третий доктор. «Если Виктор Викторович откажется от своей студентки, то сдайте ее в ночлежку для бездомных. Я что, должен заниматься проблемами своих пациентов?» «Когда оклемается сама во всем разберется. В общем, освободить койку». Доктора вышли, медсестра проводила их взглядом. Достала из кармана смартфон и набрала чей-то номер. «Виктор Викторович, вас беспокоит Краснодарское отделение психотроников». «Да-да, вы абсолютно правы. Нет у меня для вас хорошей новости. В этом году вы не потеряете ни одного студента». «Предположения не подтвердились. Мария Кошкина не оракул». Медсестра задаченно нахмурилась. «В каком смысле не может быть?» а, «Определенно может. Наши лучшие специалисты провели им...» «Да-да, конечно». «Ребилитация займет несколько часов, так что, думаю, к... к восьми вечера можете присылать машину. Спасибо, до свидания». Я все больше убеждался, что мои подозрения не были беспочвенными. Как только Маша пропала, а директор начал нагло врать о ее мифической стажировке, я заподозрил, что он находится в сговоре с психотрониками. Может быть, выторговал какую-то выгоду для академии. Существует вероятность, что Виктора Викторовича вынудили сотрудничать шантажом или угрозами. Но интуиция подсказывала, что не все так просто. Вот и на отец уверен, что психотроники выкрали ее будто бы по чьей-то наводке. Я оставил Лианную Змею присматривать за Машей и переключился на другое дело. Начал писать донос на самого себя. Гена Познанский, неудавшийся шпион, не соврал и не пытался меня предать. Честно переписывал то, что я ему присылал, и отправлял эти фальшивые доносы своему заказчику. Сейчас я уже не сомневался, что этот заказчик — граф Голицын. Он тщетно пытался знать у Гена, что же я задумал, и приказал ему искать на меня компромат. Дописав последнюю строчку, я вызвал одну из теней, чтобы она отнесла мое творчество Познанскому. Я вытащил смартфон и посмотрел на время. 7 часов вечера. Как раз успею вернуться в академию и поужинать. Через лианную змею я видел, что Маша уже проснулась и была в здравом уме и трезвой памяти, хоть и чувствовала слабость. Ее действительно собирались отпустить, так что я мог не волноваться и расслабиться впервые за последнюю неделю. Расплатившись за арендованный домик и отдав хозяину ключи, я сел на трамвай и ветерком докатился до академии. И прямо у ворот столкнулся с Кристиной. Как только она меня увидела, ее лицо перекосилось от злости, и она, откнув в меня на маникюренным пальчиком, прошипела. «Готовься к смерти!» Заслуженно. Дело в том, что я не отвечал на ее звонки всю неделю. Слишком был увлечен мокошками, предсказаниями, психотрониками и непрерывным шпионажем. Я поднял руки и сказал «Прости!» «Прости! Прости!» Распущенные розовые волосы Кристины заколыхались, словно змеи, на голове у медузы Гаргоны. Она схватила меня за рукав и оттащила в парк, подальше от других студентов, которые уже начали на нас оглядываться. Хотя знаешь что? Не объясняй, я тебя просто убью!» «Вот это темперамент!» Кристина вцепилась мне в горло и слегка придушила. Вроде бы в шутку, но... Пальцы сжались сильнее, когда я ухмыльнулся и уточнил. «Любишь ролевые игры?» «Ты...» Кристина отпустила меня, но только для того, чтобы сжать кулаки и ударить меня в солнечное сплетение. Я увернулся, позволяя ей выплеснуть злость, потому что был действительно виноват. Со всеми этими похищениями, судами и таинственными врагами я как-то позабыл о своих друзьях, тех, кому не угрожала опасность и которые волновались за Машу так же, как и я. Кристина продолжила меня атаковать, но мне не составило труда заблокировать ее удары. Только вот успокаиваться она не спешила, поэтому я решил переключить ее внимание. Перехватил занесенную руку, слегка ее выкрутил и, прижав Кристину к себе, чмокнул ее в щеку. Кристина отскочила в сторону, прижав ладонь к щеке, словно я не поцеловал ее, отвесил по щечину. Она заметно смутилась и покраснела. «Зачем ты это сделал?» чтобы ты меня не убила, ей подмигнул. Все равно бы потом пожалела. К тому же я принес хорошие новости. Маша возвращается. Ура! Я соврал Кристине, что все это время помогал загадочному отцу Маше. Мы сходили в столовую, позвали Егора и к восьми вечера спустились на крыльцо. Через тень я узнал, что Виктор Викторович отправил за Машей свой личный автомобиль, серебристую «Волгу». Так что, когда во двор Академии заехала серебристая машина, мы поспешили к ней. Волга остановилась, открылась задняя дверь, и к нам вышла Маша. Она была бледной, болезненно худой и слабой, но на ее лице играла радостная улыбка. Маша помахала нам рукой и сделала шаг навстречу, а потом... «Раздался взрыв!»